Черти учащенно задышали, судорожно сглатывая слюну. Даже Люцифер, который уже был близок к нулевому варианту, попытался поправить бабочку на манишке. Посетительница двинулась к столу, играя бедрами, запакованными в колготки с сеточкой, которые едва прикрывала мини-юбка. — Вы не будете возражать, если я закурю? — томно просила она, доставая из ридикюля пачку море. Мальчики зацокали копытами, и перед носиком прекрасной незнакомки вспыхнуло с десяток зажигалок. Люцифер свою достать был не в состоянии, а потому извлек огонь из пальца и принялся тыкать им в гостью пытаясь попасть в сигарету. Только Илья смущенно развел руками. «Не курю!» виновато сказал он. «Мудро!» Гостья милостиво кивнула «Курить здоровью вредить!» И соизволила прикурить от пальца дьявола, который наконец-то попал в цель. Черти разочарованно вздохнули, и расползлись по своим углам. — Какой импозантный мужчина! — проморлыкала девица, проводя пальцем по губам нечистого. Дьявол расплылся и размяк окончательно. — На тобой я займусь потом, если не настаиваешь. Сначала папа. С этими словами она легонько толкнула его в грудь. Пьяному Люциферу этого хватило, чтобы докувыркаться до угла, который ему деликатно уступил качок паромщика, подавшись в сторону. А Люцифер, оказавшийся в портере, возмущенно потряс головой и двинулся на карачках к коварной обольстительнице. — Да кто ты такая? — Ох, да! Девушка небрежно пыхнула сигареткой. Забыла представиться. Смерть. Все, кроме Ильи, который девице не поверил, тихо охнули. Дьявол развернулся и пополз обратно в угол. Иванов Илья Алексеевич, представился капитан, пододвигая красавице свое кресло. — Значит, вы и есть тот самый легендарный папа, Улыбнулась ему девушка. «Точно так?» — кивнул головой Илья, Подсаживаясь рядом. «Таким я вас себе представляла!» «А я вас не такой!» — улыбнулся капитан. «Саван, коса, костяшечки гремят!» «Ах, вы об этом!» — девица небрежно махнула рукой. «Рабочая спецодежда!» — Ничего больше, уверяю вас. А вот насчет косы вы хорошо напомнили. Она нам сегодня может пригодиться. С этими словами красавица вытащила из Редикюля шпильку и надавила на ее бриллиантовую головку. Шпилька молнирусно раздулась в ее руках и превратилась в огромную косу. — Люцик. — Будь так добр, поставь ее в уголок, аккуратненько. Нечистый из своего угла отрицательно замотал головой. — Мне что, самой встать? Нахмурилась смерть. — Позвольте мне, мадемуазель, — подскочил к ней услужливый паромщик. Он осторожно взял косу и понес ее в угол, где трясся от страха нечистый. Дьявол тихо пискнул и шустро на четвереньках ретировался в противоположный конец кабинета. «По русскому обычаю гостя встречают за хорошим столом», — проговорила смерть, обворожительно улыбаясь Илье. Капитан начал делать отчаянные знаки паромщику, но смерть очаровашка остановила его. Но так как я гостя все-таки нежданная, у меня все с собой, твои друзья снабдили. Из маленького редикюля начали вылетать бутылки эликсира, сопровождаемые самой разнообразной закуской. Они энергично столкнули деловые бумаги дьявола со стола, и через несколько мгновений стол был накрыт. Илья облегченно вздохнул. Хоть я сегодня и отдыхаю, Праздник с самим папой познакомилась. От одного маленького дельца все же не отказалась, Тем более, что по пути. Какого дельца не удержался Люцифер? О, совсем маленького. Заказали мне тебя, Люцик. Я бы не взялась. — Заказчик маленький, но за ним очень уж большие люди стоят. Не смогла им отказать. — Кто заказчик? Люцифер от страха и возмущения даже начал трезветь. — Ежиха! — сообщила смерть. — Очень ты ее, мужика, обидел. Дьявол с грохотом бухнулся в обморок. Однако подручные паромщика... Долго ему в нем валяться не дали. Эффективный метод пощечин и поливка головы эликсиром быстро привели его в чувство. — А мы не можем с ней договориться? — слабым голосом спросил он. — Как? — поинтересовалась смерть. — Я ей ежика, а она мне жизнь. — Если б только в ней было дело... Смерть вздохнула. «Но ты ведь серьезным людям дорогу перешел. Одним ежиком не отмажешься. Двух даю!» — ляпнул дьявол, который после обморока соображал еще туго. «При условии, что вторым ежиком будет папа, согласилась смерть? Тем более, что не по закону ты его взял». Не в твоей он власти. Из Редикюля вынырнул договор Кощея. «Твоя подпись?» М «Моя?» «А говоришь, слово свое держу», — укоризненно сказала смерть. «Черным по белому написано. Если до Буяна дойдет Илья живой, да с острова ее увезет. Все, твоя игра окончена». А ты? Не виноват я, но он сам же пришел. Ну, значит, сам и уйдет, — улыбнулась смерть. Да что мы все о делах, да о делах. Люцик, разливай!»